который уже надувался, чуя добычу. Но случилась заминка. Он нечаянно выпустил из корявых, опасливых пальцев главную складку полотенца и сразу вскрикнул. Весь топорщись, как вскрикивают, и топорщатся те, кому не то что летучая, но простая мышь-катунчик внушает отвращение и ужас. Из полотенца выпросталось большое тюрьмо,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 с плотными, на седоватой подкладке темно-коричневыми, местами будто пылью посыпанными крыльями, каждая из коих было посредине украшена круглым стального отлива пятном в виде ока, то вцепляясь, то отлепая членистыми в мохнатых штанишках лапками и медленно помахивая,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 поползла по рукаву, а Родион, между тем, совсем обезумевший, отбрасывая от себя, отвергая собственную руку, причитывал «Сыми! Сыми!» и таращился. Дойдя до локтя, бабочка беззвучно захлопала, тяжелые крылья как будто перевесили тело, и она на сгибе локтя перевернулась крыльями вниз — Все еще цепко держась за рукав, и можно было теперь рассмотреть ее сборчатое с подпалинами бурое брюшко, ее беличью мордочку, глаза, как две черных дробины и похожие на заостренные уши сяшки.